Гениальная в кавычках идея Галлицары была столь проста, что Три Пореза не удержался и перебил его, но помощник не обиделся. «Точно! Захватим предовражье, и ты станешь его королем!» «А мозги у тебя работают!» «Гы!» Галлицар уже видел сцены захвата. Горящие дома, трупы на улицах, женщины и мужчины в подвалах, пытки, насилие, снова пытки...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 Если он совсем озвереет, предложим компенсацию. Разрешим не платить за следующую ярмарку. Как вариант, поразмыслив, согласился Степан и снова наполнил стопки. — Без выходных положений не бывает, — рассмеялся агроном. — Прорвемся. — А мне девок не хватает, — признался Арти, отвечая на неожиданный вопрос Цунюка. — Тебе мало? — возмутилась Сильвия.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 «За нашего банкира! За банкира!» Тост звучал уже седьмой или одиннадцатый раз, но Цунюк не забыл встать из-за стола, приветственно поднять стакан с поэлом и с важным видом кивнуть. Знаки уважения его бодрили, напоминая о высоком положении, и приводили в хорошее расположение духа. «Лучший баш из Андра! Ура!» рема орали, девочки визжали. Кто-то нюхал розу, кто-то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 — вставил свое слово Арти. — Он должен заплатить за ящик и перца. Ему не давало покоя нанесенные флегетоном оскорбления. — заплатит сквозь зубы, — пообещал кролик. — Все они заплатят.